Часть 2. Wolfenstein 3D и id Software. Вторая мировая война оказала огромное влияние на все человечество, не обойдя стороной, конечно же, и развлекательные медиа. Про нее писали книги, снимали кино, рисовали мультики, делали тематические детские игрушки, а позже и видеоигры. Одной из них стало Castle Wolfenstein. Замок Вольфенштейн 1981 года. стелс-экшен про побег лазутчика из нацистского плена. Простая четырехцветная графика и персонажи из десятка пикселей. Игру разработал Сайлас Орнер, талантливый программист, который успел поработать над множеством проектов: образовательными программами, музыкой, незатейливыми видеоиграми в духе Понг и так далее. Идею Касл Вульфенштейн Сайлос унавели две вещи. Во-первых, он посмотрел фильм Пушки острова Наварон про операцию британских разведчиков командос по уничтожению батареи артиллерийских орудий в охраняемой крепости на пресловутом острове. А во-вторых, в тот же вечер сыграл в «Берзерк» двухмерную аркаду про отстрел роботов с видом сверху. Эта перспектива называется топ-даун. Castle Wolfenstein. Простенькая по сегодняшним меркам игра, в основе своей копирующая Берзерк. Тот же ракурс камеры и система перемещения, а также синтетические голоса противников с ограниченным словарным запасом. Говорящих врагов на заре геймдева не было в связи с нехваткой технологических мощностей, и Берзерк с Castle Wolfenstein стали в этом направлении пионерами. Геймплейный фокус Castle Wolfenstein смещен с открытых столкновений на скрытные вылазки или стелс, от английского стелс скрытность. Вы играете за заключенного, которому удалось сбежать из камеры в нацистском замке. Вокруг враги и защитные системы: запертые двери, сигнализация, патрули, а на вашей стороне лишь пистолет, гранаты и ограниченный запас патронов. Обыскивайте трупы, вскрывайте сундуки со снаряжением. По возможности избегайте боёв. В таких условиях нужно не только выбраться из замка, но и украсть у нацистов секретные документы. Castle Wolfenstein получила лестные отзывы прессы и неплохо продалась. Благодаря чему в 1984 году вышел сиквел Beyond Castle Wolfenstein. В нем появились такие механики, как пропуски для прохода через КПП, подкуп охранников и нож для ближнего боя. А одной из целей игры стало убийство Гитлера в его бункере. Забавно, но вновь игра, ключевая для истории шутеров от первого лица, не оказала никакого сиюминутного влияния на этот жанр. Вместо этого, сформировав каноны другого, стелс-экшена, социальный стелс Возможность выдавать себя за своего среди врагов, переодевшись в их форму. Система тревоги, поиск ключей и прочие механики делогии Вульфенштейн чуть ли не обязательные элементы самых известных игр про скрытные операции шпионов и наемных убийц: Metal Gear, Splinter Cell, Hitman и других. Castle Wolfenstein была революцией. ее всем сердцем полюбили игроки и критики, но конкретно для жанра шутеров она не сделала ничего. Пока что, не успев появиться на свет, франшиза Wolfenstein ушла в небытие. Фирма-издатель игры µs Software не смогла подстроиться под стремительно меняющуюся ситуацию на рынке персональных компьютеров и в 1985 году объявила о банкротстве, а в 1987 закрылась. Замок Wolfenstein исчез вместе с ней. Но никто не подозревал, что эта игровая серия не умерла, а лишь ждала своего настоящего звездного часа. Следующий важный этап развития жанра пришелся на 80-е и 90-е годы. Место действия город Шрифпорт в штате Луизиана. Компания Soft которая занималась продажей программного обеспечения по ежемесячной подписке, решила распространить свою деятельность на набирающие популярность видеоигры. Под разработку этого направления была собрана команда Gamers Edge. В нее вошли четыре ключевых для истории шутеров человека. Первый Джон Ромеро, Талантливый молодой программист и один из первых настоящих геймеров. Джон прекрасно знал все существовавшие на тот момент видеоигры, многие прошел до конца, и в некоторых был рекордсменом по очкам. Зав аркадных автоматов, рок-звезда в душе, харизматичный, громкий ребенок — Несмотря на неодобрение родни и в целом сложное детство, до прихода в софт SoftDisk Джон уже успел проявить себя как профессионал в сфере кодинга: выиграть ряд конкурсов, продать множество игр для журналов о программировании, поработать в крупных фирмах, а также жениться и завести двоих сыновей. Примечание. Игры для слабых компьютеров 80-х требовали так мало программного кода, что некоторые журналы печатали его целиком. Конец примечания. И все это едва разменяв третий десяток. Второй Джон Кармак. Еще один программист. На первый взгляд, классический ботаник или нерд: коротко стриженные светлые волосы, очки и худоба. Но за типичной внешностью скрывался гений. Вы в этом еще убедитесь по ходу изучения гейм-индустрии и, в частности, жанра буммер-шутеров. Путь Кармака похож на путь Рамера. Непростое детство, семья не одобряла увлечение кодом, но парень, целеустремлённый, твердо шел к своей мечте. Правда, в отличие от коллеги, тяготел не к видеоиграм как таковым, а скорее к технологиям. Ему нравилось двигать процесс, расширять границы, продавливать рамки возможностей. В остальном он был полной противоположностью Рамера: сдержанный, молчаливый, практически безэмоциональный. Знакомые сравнивали его с роботом из-за каменного лица, нездорового трудоголизма, неумения врать и считывать чужие эмоции. Специфическое мировоззрение и отношение к окружающим часто приводили кармака к бедам. Например, в 14 лет он угодил в детскую колонию за попытку украсть компьютер. В этом поступке он не видел ничего плохого, ему нужно было оборудование для работы. Третий Адриан Кармак. Нет, не родственник Джона, а просто однофамилец. Великолепный художник, который фанател от всего мрачного и жестокого. Рок, фильмы ужасов, кровавые боевики. До прихода в софт Softdisk он подрабатывал в больнице, где повидал самые страшные травмы человеческого тела, что также оказало влияние на его творческий стиль. И наконец, Том Холл. Человек безграничной креативной мощи и талантливый геймдизайнер. Единственный из всей команды с нормальной жизнью, любящий родители, ноль жести и мрачности в интересах, никакого темного прошлого. И тем не менее, тоже тот еще чудило, причем, пожалуй, самый своеобразный из квартета. Он любил постройки из домино оригами, необычный спорт типа фрисби гольфа, фантастическое кино. Фильм «Звездные войны, эпизод 4, Новая надежда, он пересмотрел 33 раза. Холл очень дружил с Ромеро и был его главным напарником по вопросам дурачества в офисе, глупых игр и издавания инопланетных звуков назло всем сотрудникам софт Disk. Стоит отметить, что Том Холл мастер изобретать смешные глупости, замысловатые каламбуры и оригинальные вселенные. Именно он придумал одну из первых популярных пасхалок в видеоиграх Dope Fish. Примечание. Пасхалкой или пасхальным яйцом называют забавный секрет внутри видеоигры оставленные разработчиками для самых внимательных геймеров. Термин берет начало из традиции прятать на католическую Пасху шоколадные яйца, чтобы их искали дети. Официально первой пасхалкой считается секретное сообщение в игре Adventure 1980 года от Atari. Doopfish Существует в целом точная русскоязычная адаптация имени Доупфиш упор рыба. Но геймеры предпочитают называть ее транслитерацией оригинального английского названия, и я буду делать так же. Конец примечания. Это смешная зеленая рыба с двумя выпирающими передними зубами. Впервые она появилась в Commander Keen 4 1991 года и упоминается там как второе по тупости существо во вселенной. Это, кстати, привет серии романов Дугласа Адамса Автостопом по галактике, а конкретно «Прожорному жорному заглота заверу, как раз-таки самому тупому в мире. Dopefish постепенно вышла за пределы игр Тома Холла и его друзей и стала общемировой пасхалкой. «Зеленого зубастика и упоминание о нем можно найти в десятках релизов самых разных жанров, от Duck Nuke 3D до Max Payne. Этой шутке уже более 30 лет, но Dopefish продолжает всплывать даже в современных новинках. Всех четверых молодых людей привел в компанию один и тот же повод деньги. Каждому для удовлетворения амбиций и решения личных проблем нужен был стабильный заработок. Софт-диск выглядела отличной возможностью. Но в какой-то момент друзья поняли, что ее руководство лишь тормозит их стремление и решили сделать проекты для себя. Четверка собралась в команду внутри команды и назвалась IDS From the Deep. В будущем коллектив переименуется в Id Software и станет студией, которая повлияет на ПК гейминг больше, чем кто-либо ранее. Примечание. У Id есть несколько смыслов расшифровки. Это и фраза in demand, пользующийся спросом, и бессознательная часть психики, отвечающая за жажду удовольствий. Читается как Id, а не ID. Конец примечания. Её общий вклад в игровую индустрию сравним с заслугами автора «Супермарио» Mario Сигэру или создателя Tetris Алексея Пожитного. Об этом периоде, как и о пути It Software, вы можете во всех подробностях прочесть в книге Дэвида Кушнера Повелители дум. Не вижу смысла расписывать все это повторно, особенно в разрезе нашей темы. Самостоятельную жизнь IDES From the Deep начала, не уходя из старого офиса. Квартет создавал собственные игры втайне от начальства, по вечерам утаскивая домой рабочие компьютеры. Первым большим прорывом студии стала Commander Keen in Invasion of the Vorticans 1990 года. 2D платформер про маленького мальчика Кина, спасающего вселенную от злых пришельцев яркий, веселый, но самое главное технически невероятный. Примечание. Игра пропитана юмором и креативом Тома Холла. Например, специально для нее он выдумал особую письменность, которой зашифровал послание для геймера. Стандартный галактический алфавит в итоге прижился и в других играх. Например, на нем написано заклинание в окне стола зачарований в Майнкрафт. Конец примечания. Когда герой добегал до края экрана, картинка двигалась вбок плавно, словно в видеоиграх про Марио с приставок Nintendo. Этот эффект называется сайд-скроллинг или пиксель-скроллинг, боковая прокрутка. Загвоздка в том, что для него требовались мощные процессоры наподобие консольных или, если говорить о домашних ПК, самых дорогих Atari 800 и Commodore 64. Большинство же компьютеров не успевало дорисовывать картинку на ходу, и поэтому все игры на них были медленными. Именно тут раскрылся впечатляющий талант Джона Кармака к программированию. Компьютеры тех лет при малейшем изменении картинки перерисовывали ее всю. Это требовало больших программных мощностей и замедляло работу игры. Джонже научил машину отрисовывать только меняющиеся части фоновой графики, не тратя время и память на остальное содержимое экрана. Теперь грузы с ног прогресса были сняты, и видеоигры могли разогнаться до впечатляющих скоростей и на ПК. С этим открытием Idios from the Deep обратилась к Nintendo, предложив портировать Super Mario на ПК. Но японский издатель отказался. Он был больше заинтересован в собственном железе. В итоге команда Кармака и Рамэро применила свое изобретение для создания Commander Keen, по сути, ПК Марио. Инновационный движок Кармака с поддержкой сайд-скроллинга, гейм-дизайн игрока со стажем Рамэро, персонажи и сюжет Тома Холла и рисунки Адриана Кармака сделали из Commander Keen сенсацию. Но не только они, а еще и инновационный способ продвижения Игру в обход софт-диск, начальство даже не знало о существовании этого проекта. Издавала новоиспечённая фирма APG во главе с талантливым программистом-предпринимателем Скотом Миллером. Он использовал оригинальный подход: выдавать всем бесплатно пробник с начальными уровнями игры, а деньги требовать за остальную ее часть. Игроки подсаживались на этот маркетинговый прием словно на первую дозу и делались постоянными торчками APG. Позже такая стратегия принесет и Software горы денег. Предвосхитит бесплатные демоверсии и модель free-to-play, а также станет причиной разделения большинства шутеров золотой эры на эпизоды. Commander Keen от Apogee и id Software оказался оглушительным триумфом по меркам тех лет. Ежемесячный доход издателя от продаж достиг от 30 до 60 тысяч долларов. Ранее средняя цифра составляла 7 тысяч долларов, а профильная пресса осыпала игру позитивными отзывами. Например, PC Magazine назвал ее огромным успехом, а PC World одно из самых удивительных видеоигр на текущий момент. Commander Keen позволила id Software окончательно отколоться от софт-диск, и начать новый этап жизни под крылом Apogee под новым же названием id Software. Релиз платформера, полюбившегося геймерам по всей Америке, подпитал не только зарплаты команды, но и амбиции. Следующая игра должна быть такой же, а то и более громкой революцией, чем платформер про мальчика-космонавта. А впереди виднелся новый горизонт трехмерное пространство. Из предыдущей главы вы знаете, что до Кармака и Romero уже существовали 3D экшены от первого лица. Maze War и ее последователи. Незадолго до id Software покорить третье измерение пытались разработчики Deep Space Operation Copernicus 1987 года и Archipelago 1989 года. Но по итогу игры либо отличались крайне медленным геймплеем, либо Всё перемещение в псевдотрёхмерном пространстве происходило в небольшом окошке, либо картинка получалась максимально примитивной и лишённой деталей, а то и всё сразу. Нет. Амбиции и софтвера простирались шире этих рамок. Первой попыткой квартета еще в сотрудничестве с SoftDisk стала Hover Tank 3D. Игра про футуристическую боевую машину на воздушной подушке, которая спасает гражданских из лап инопланетян в очередном одноцветном лабиринте. Революции не вышло. Получилась еще одна копия Maze War. разве что графика и геймплей чуть-чуть лучше. Далее последовала фэнтезийная Catacomb 3D. Вместо пуль или танковых снарядов Огненные шары. Ее фишкой стали текстуры, наложенные на стены из перпендикулярных линий. Схематичное окружение превратилось в реалистичные декорации. заросшие мхом кирпичные стены подземелий, кладбища, закрытые на ключ волшебные порталы. Также именно в Катакомб 3D появилась важная штука оружие в поле зрения игрока. Главный герой бросает во врага заклинание рукой, которая находится в центре экрана. Примечание. Забавный факт. Эта рука принадлежит Адриану Кармаку. Для главного героя Катакомб 3D он оцифровал собственную конечность. Конец примечания. И все это с весьма достойной для ПК-игр того времени кадровой частотой. Спасибо Джону Кармаку и его чудесной оптимизации кода. Однако и Catacombs 3D все еще не дотягивало до стремлений своих авторов и многолетних ожиданий всей индустрии. Джон Рамера говорил, что Catacombs 3D в сравнении с той же Commander Keen была не такой уж и классной. Механик игры не хватало на интересный дизайн уровней или приемы, способные увлечь геймеров больше, чем на пару часов. Но все же сама концепция оказалась IT-софта гораздо перспективнее с точки зрения технологий, нежели очередной крутой двухмерный платформер в духе Commander Keen. И в этом разработчики были правы. Они очень хорошо чувствовали, куда дует ветер прогресса и ясно понимали, что будущее за 3D, тогда как двухмерные игры совсем скоро уткнутся в потолок возможностей и перестанут править индустрией. В любом случае, и Catacombs 3D, и все предыдущие тайтлы от Software дали студии полезный опыт, который ей еще пригодится команде на руку сыграл и технологический прогресс. Мощные персональные компьютеры сделались куда доступнее, что развязало разработчикам руки и позволило делать интересные и красивые видеоигры. The Secret of Monkey Island, Wing Commander, King's Quest 5. 90-е стали колыбелью целых жанров: RPG нового поколения, стратегий в реальном времени, хардкорных симуляторов. В общем, Помимо опыта создателей у будущих хитов и технологических революций IT-софта, появился рынок и аудитория. Вы могли уже подзабыть, что эта глава начиналась с игры про замок Вульфенштейн. Самое время вновь вспомнить франшизу про войну с нацистами, потому как к 1992 году она зашевелилась в своем склепе. После экспериментов с 3D IT-софтвер переключилась обратно на Commander Keen. Целых три продолжения серии было выпущено всего за полгода. Всю команду начала откровенно тошнить от своей же главной звезды. Они не хотели работать над седьмой по счету игрой с тем же героем в том же жанре. Лишь Том Холл, по сути, отец персонажа, горел идеей создать еще три части, чтобы 9 игр про кино образовали трилогию трилогий. Такого в индустрии еще не бывало. По итогу раздумий о ближайшем будущем, Ромер предложил идею. Давайте просто сделаем трехмерную Castle Wolfenstein. Звучало круто, и остальная команда с радостью согласилась. Свой будущий хит парни видели продолжением знаменитых стелс-экшенов, но в трех измерениях вместо двух. С красивой графикой уровня ПК тех лет, в 256-цветной палитре VGA. Название игра получила соответствующее Wolfenstein 3D. Его выбрали не только из-за трёхмерности, но и потому, что по факту это была уже третья часть серии. Примечание. Чтобы подчеркнуть эту идею, игру на релизе назвали Wolfenstein 3D, но со временем дефис отвалился. Конец примечания. Новая игра и Software стала Вольфенштейном еще и по той причине, что разработчикам нравилось название, они буквально не могли придумать ничего лучше. Поэтому они попросили новоприбывшего бизнес-менеджера студии Джея Уилбора поискать информацию о текущем владельце прав на торговую марку. Им внезапно оказалась некая женщина из Балтимора, которая после банкротства Mews Software выкупила права на всю интеллектуальную собственность фирмы. Бренд Castle Wolfenstein обошелся IT Software в 5000 долларов, и Wolfenstein 3D стала официальной третьей частью франшизы. Изначально Wolfenstein 3D практически дословно пересказывала первую игру серии. Главный герой Уильям Джей Бласкович, Известный также как Биджей Бласковец, разведчик союзников, голубоглазый шатен польско-еврейского происхождения с квадратной челюстью. Примечание. Персонажа придумал Том Холл. Фамилия образовалась из простой мысли: нужно что-то властное, то есть взрывное, стрелючее. Условно говоря, фамилию Биджей можно адаптировать как Мочилов или, если уж речь о польском еврее, Стреляцкий. Конец примечания. Герой освобождается из камеры в нацистской тюрьме в подземельях замка Вольфенштейн и, вооружившись ножом и пистолетом, отобранным у надзирателя, отправляется по этажам крепости в поисках пути к побегу. Попутно собирая снаряжение, еду и ключи, Помимо общего нарратива планировалось возвращение всех старых механик и в целом идеи стелс-экшена. Биджэй должен был уметь таскать трупы, обыскивать комнаты ради полезных припасов избегать сигнала тревоги. Однако в ходе тестов стало понятно, что самое интересное в Wolfenstein 3D не шпионская деятельность, а экшен. Бодрые перестрелки с нацистами, маневрирование между комнатами, менеджмент патронов и здоровья. Вот это было весело. А наследие оригинальной Castle Wolfenstein только сдерживало потенциал игры. Поэтому разработчики постановили убрать все, что заставляло геймера замедляться и прекращать стрелять во врагов. Это решение, как и многие другие идеи Wolfenstein 3D, легло в основу формулы классического шутера от первого лица. В плане гейм-дизайна id Software ориентировалась в основном на игры с аркадных автоматов и японских консолей. Компьютерные релизы почти все предлагали комплексные системы возможностей: детально проработанные симуляторы, полные разнообразия и вариативности ролевки, экономические и тактические стратегии. Но из-за слабых процессоров и отсутствия толковой оптимизации они чудовищно тормозили. И к тому же отличались высоким порогом вхождения: приходилось осваивать уникальную раскладку клавиш, а желательно еще и знакомиться с печатным мануалом всегда как в консольные игры типа Супер Марио, можно было зайти слёту и моментально начать получать удовольствие. Wolfenstein 3D задумывали простой, быстрый и крутой, будто игра с аркадных автоматов, которую запустили на ПК. Поэтому все механики, замедляющие обработку данных движка, были отброшены, и фокус геймдизайна сосредоточился только на одной идее: стрелять должно быть весело. Wolfenstein 3D получила удобное управление из пары клавиш и понятный интерфейс: Счетчики патронов, здоровья и ключей, да лицо персонажа. Никаких ресурсов или прокачки, кроме боезапаса и HP, у героя нет. Прежде чем перейти к каналю за игры, стоит поговорить про ее технологии. Потому как Wolfenstein 3D совершила техническую революцию. На медленных компьютерах появилась псевдо 3D на скоростях, сравнимых с консолями. Что значит псевдо 3D? Если вы посмотрите на геймплей Wolfenstein 3D, она покажется вам трехмерной. Можно крутить головой на все 360 градусов. видны пол и потолок. Враги двигаются в пространстве во все четыре стороны. Как и вы. Wolfenstein 3D и ее псевдо псевдотрёхмерный движок Wolfenstein 3D Engine стали по сути точкой отсчета графических технологий в шутерах от первого лица. Поэтому на этом примере мы разберем базовые важные термины и вообще работу графики в играх прошлого тысячелетия. Итак, Wolfenstein 3D Engine построен на системе сетки из тайлов и рейкастинга. Представьте себе лист бумаги в клеточку. Каждая клеточка это тайл, единица пространства, которая может быть, например, маленькой комнаткой. Тайл содержит информацию, с какой стороны стоят стены и как они выглядят, есть ли внутри какой-нибудь предмет или существо. 3 тайла в ряд, ограниченные по сторонам стенами, становятся длинным коридором, а 4, расположенные квадратом 2х2, просторной комнатой. На системе таких клеточек построены все классические компьютерные ролевые игры про исследование подземелий. По этому листу бумаги перемещается ваш персонаж. С каждым кадром игры от его позиции исходят лучи, которые ударяются об объекты на тайлах. Встретив препятствие, например, стену, лучи собирают о нем информацию и выводят его на экран в виде двухмерного рисунка, который за счет манипуляций с перспективой кажется объёмным. Эта технология так и называется бросание лучей или «рейкастинг». Она позволила Wolfenstein 3D работать быстрее обычных тайловых игр, потому что при любом изменении картинки на экране компьютер обрабатывает заново лишь поле зрения героя, а не весь уровень целиком. В современных по-настоящему трехмерных видеоиграх персонаж, сделанный в 3D графике, представляет собой сложную объемную конструкцию: скелет модели для анимирования, полигоны, поверх них текстуры В 2D же есть понятие спрайт. Это такая плоская картонка, которая двигается по экрану и изображает персонажа или объект. Чтобы создать иллюзию объема, рисуют несколько вариаций спрайта в разных ракурсах. Когда монстр поворачивается к вам боком, его картинка анфас меняется на картинку профиль по принципу покадровой анимации в мультфильмах. В силу ограничений технологий тех лет, пространство в Wolfenstein 3D это одноэтажные казематы, собранные из одинаковых по высоте и форме комнат-тайлов. Игрок не может перейти этажом выше в рамках уровня или помещения, как и присесть, подпрыгнуть, посмотреть вниз или вверх. Все стены сочленяются с полом и потолком под прямым углом. По факту, любой уровень в 3D это такой примитивный мышиный лабиринт с квадратными изгибами и переходами. И при этом чудовищно однообразный. В игре нет перепадов освещения. Все помещения яркие, будто залитые студийным светом нет движущихся элементов, разве что открываемые двери и фальшивые стены, и крайне мало декоративных объектов вроде мебели или картин. Стоит заметить, что в игре Ревственницы Ultima Underworld: The Stygian Abyss 1992 года RPG в псевдотрёхмерном пространстве все перечисленные фишки присутствовали. В плане имитации 3D она обгоняла игры и софта Потолки разных высот появятся только в Doom 1993 года, а прыжки в Quake 1996. Примечание. В оригинальных Doom и Doom 2 прыжок в итоге появится в рамках фанатских движков. У любительских вадов четкое разделение на можно прыгать или нельзя прыгать, которое обычно прописано в документе с информацией о карте или где-нибудь на запуске. Конец примечания. Приседания студия его все освоит лишь в следующем тысячелетии. Но при этом Алтима сильно уступала в производительности. Бои медленные, частота кадров в 2-3 раза ниже, управление куда менее отзывчивое и интуитивное. Поэтому ее техническое превосходство было очень условным. Заслуживает внимания еще одна особенность работы движка типы нанесения урона. Их два: hitscan и projectile. Примечание: В современных движках, например, Unreal Engine, этот метод нанесения урона называется trace, но термин hitscan устоялся среди геймеров и применяется ко всем типам мгновенного урона без видимого снаряда. Конец примечания. Hitscan работает так: Пуля, которую вы якобы выпустили, не пролетает никакое виртуальное расстояние, а лишь регистрируется на монстре, как только нажата клавиша выстрелить. Движок игры вместо просчета снаряда сканирует врага. Выполнены ли условия для засчитывания попадания? Поэтому название этого типа урона и образовано от двух английских слов: хит попадания и скан сканирование. В русскоязычном сообществе его также называют лазерами, а оружие в играх, где он присутствует, лазерганами или лазерными пушками. У Project Tile же принцип действия иной. Выпущенный снаряд объект в пространстве, а не очередная магия игрового движка. Скажем, ракета у базуки. После выстрела вы можете видеть, как она летит по уровню, и ей нужно время, чтобы преодолеть дистанцию и поразить цель. Оцифровка снарядов тяжелого оружия проджектайлами хитрый элемент баланса. Вам нужно научиться стрелять ракетами на опережение, чтобы враг не успел выбежать из зоны поражения, тогда как обычное оружие требует лишь навестись и нажать клавишу. Также важно не подорваться самому, ведь урон по площади может зацепить и главного героя. Проще говоря, тяжелое оружие мощнее, но сложнее в обращении, ведь от снарядов проджектайлов можно уклониться. Да и боеприпасы для него попадаются куда реже. Оба эти типа урона до сих пор не имеют альтернатив при оцифровке снарядов и попаданий в шутерах. Wolfenstein 3D, впрочем, игроку доступны только хит-скан пушки. Projectile'ами обычно стреляют противники. За ракетницу и прочие тяжелые гаубицы геймеру дадут поддержаться лишь в следующих релизах и софта. В силу особенностей работы псевдотрёхмерного движка, снаряды Project Tyly, как и враги, изображены двухмерными спрайтами. Теперь, когда мы хотя бы примерно представляем, какая магия кроется за Wolfenstein 3D и ее последователями, поговорим о самой игре и ее геймплее. Бласковец начинает свой путь с ножом и пистолетом. Нож оружие последнего шанса, наносит совсем мало урона и пригождается только в стычках один на один. Зайти с ним в комнату полную вооруженных солдат дело гиблое. Пистолет универсальный, не очень скорострельный, но снимает у врагов больше HP, да еще и на расстоянии. Правда, в отличие от ножа, требует патронов. Далее по игре герой может найти автомат и пулемет, усиленные версии пистолета. Все они потребляют один тип боеприпасов, но используют их по-разному. Чем больше убойная мощь и скорострельность, тем быстрее пустеют карманы бласковицы Это побуждает игрока подбирать оружие под контекст ситуации, отстреливать из пистолета и автомата одиночные цели на расстоянии и переходить на пулемет в битвах против толп врагов и больших боссов. Таким образом, Wolfenstein 3D изобрела первую версию ганплея. Появился в ней и другой важный для жанра элемент разнообразие врагов. На первых уровнях вам угрожают рядовые солдаты Вермахта, вооруженные обычными пистолетами, а также немецкие овчарки быстрые, но слабые противники. По мере прохождения станут попадаться куда более резвые офицеры, по сути, улучшенная версия рядовых, и сс с автоматами. А еще позже игра выставит против вас жрецов и мутантов третьего рейха с пулеметами в животе. Вдохновением для сверхъестественных сущностей послужила деятельность организации Анна Нербе, которая изучала историю нордической расы и по легендам занималась оккультными исследованиями. Поведение противников пусть незначительно, но различается. Кто-то быстрее бегает, кто-то наносит больше урона. Так что геймеру приходится менять тактику и подстраиваться под ситуацию вместо тупого отстрела движущихся человечков. У некоторых врагов даже есть озвучка. Например, рядовые кричат: "Хальт, стоять", а офицеры при смерти произносят: "Mein Leben", "Моя жизнь". Создание локаций оказалось пыткой для Джона Рамера после Commander Кин». Трехмерное пространство, хоть и не настоящее, это здорово. Однако простота гейм-дизайна Wolfenstein 3D не позволяла разработчикам по-настоящему в нем развернуться. В итоге каждый этаж Вольфенштейна и других мест, где доведется побывать в одинаковые и чудовищно запутанные переплетения комнат и коридоров, где каким-то образом нужно найти ключ от запертой двери. По мере прохождения декорации, конечно, меняются. В стенах замка Бласковиц сражается лишь в начале игры, а потом посещает другие базы немцев. Но в целом ситуацию это не спасает. В плане левел-дизайна Wolfenstein 3D хвалить не хочется. Однако и здесь игра совершила важный шаг. Задала ту идею, что локации в шутере должны быть продуманными и запутанными, а не представлять собой линейный коридор-тир. А чтобы геймер их исследовал, нужна мотивация: ресурсы, лекарства и патроны, и тайники. Например, спрятанные за липовыми стенами и портретами комнаты, где лежат сокровища лишние боеприпасы или крутое оружие с более поздних этапов. А то и секретные уровни. Так, при должном старании в Wolfenstein 3D можно найти лабиринт с привидениями, повторяющий игру Pac-Man. Секреты фишка, которую Wolfenstein 3D унаследовала от Commander Keen. Игрокам нравилось искать всякие тайны в двухмерном платформере, так почему бы не реализовать эту механику в трёхмерном мире? Она не только добавит реиграбельности, но и создаст иллюзию, что вселенная нацистских бункеров и военных баз больше, чем игрок способен увидеть за одно беглое прохождение. Wolfenstein 3D популяризировала секреты как полноценную фичу, которую геймеры ждали от каждой последующей игры. Забавно, что сам Джон Кармак до последнего не хотел разрабатывать двигающиеся потайные стены. Как он считал тогда, результат не стоил того, чтобы так напрягать программиста. Но в конце концов команда его уговорила. Спустя годы Кармак признает, что решение было верным. Сами же секреты заняли важное место в шутерном геймплее. Вдобавок Wolfenstein 3D со своими тынниками приучила геймеров сношать стены. Хампинг это техника поиска секретов. Когда вы бежите вдоль стены и наугад жмете клавишу применения, в надежде активировать потайной проход. Это был единственный способ. Графика тех лет не позволяла оставлять изобретательные визуальные намеки вроде кнопок и рычагов нажав кнопку впустую, персонаж обычно еще и издает какой-нибудь односложный звук, вроде хых или их. С консольных аркад в будущий жанр шутеров перекочевала еще одна классическая вещь боссы. Большие противники в конце эпизода или всей игры, финальное испытание навыков геймера. В Wolfenstein 3D и ее дополнениях они примерно одинаковы. Гигантские элитные бойцы которые наносят много урона и выдерживают кучу выстрелов, прежде чем упасть замертво. Отличаются лишь мелкими особенностями. Кто-то стреляет хитсканом, кто-то проджектилами. Босс третьего эпизода оригинальной Wolfenstein 3D, сам Адольф Гитлер, состоит из двух фаз: медленный робот и быстрый боец с двумя пулеметами. Примечание. Добитый Адольф произносит: "Прощай, Ева". Ева, ауд видерзеен, обращаясь к своей жене. Эту фразу озвучил Скотт Миллер. Конец примечания. Против всех боссов срабатывает одна и та же тактика circle strafe. Можно перевести как бег кругами. Игрок двигается боком влево-вправо, попутно стреляя в противника. Это позволяет наносить врагу урон, не получая сдачи особенно если тот ведет огонь проджекттайлами, которые не успевают попасть в бегущего крабиком главного героя. Уязвимость к циркл цирклстрейфу остается характерной чертой боссов в ретрошутерах и буммершутерах. Вместе с боссами в жанр пришла и проблема, от которой он будет страдать вплоть до наших дней. Неинтересные финальные противники. Wolfenstein 3D это еще можно простить. Она была первой и вышла во времена, когда вся индустрия еще только училась делать видеоигры. Но с годами ситуация не улучшилась. По пальцам можно пересчитать тайтлы с нескучными главарями, чтобы это были необычные враги с повышенным уроном и здоровьем, которых легко взять на измор циркл стрейфом. В Wolfenstein 3D появились зачатки геймплейного звука, звуковые зоны. Противники избегаются на шум ваших выстрелов или наоборот, могут не услышать перестрелку, если двери в зал закрыты. Это добавило в игру элемент тактики. Любое лишнее нажатие на спусковой крючок способно стать причиной сбора врагов в вашей текущей позиции. Еще одна особенность Wolfenstein 3D, заложившая основу для развития жанра, портрет героя Внизу экрана, помимо базового интерфейса с количеством патронов, выбранным оружием и прочими информационными элементами, виднеется лицо Бюджея. В спокойные моменты оно просто смотрит влево-вправо, как бы оглядывая уровень. Получив урон, бласковец корчится, при сильных ранениях у него из носа идет кровь. Найдя тяжёлый пулемёт, Бюджей злобно ухмыляется, предвещая кровавую баню. Формальный портрет героя дебютировал еще в Catacombs 3D, но там он выполнял роль полоски здоровья. С потерей HP голова персонажа постепенно превращалась в череп с костями. Эмоций в зависимости от контекста игровой ситуации это лицо не проявляло. Может показаться, что пиксельная рожица незначительный элемент графики. Человек, знакомый с жанром, верно подметит, что в формуле шутера эта голова не нужна она ничего не дает игровому процессу и оттого довольно быстро исчезла из экшенов. Но эта забавная находка художника открыла новый вектор развития жанра. Важен не только игровой процесс, но и персонаж. Физиономия внизу экрана позволила геймерам наблюдать за Бласковицем, его внешним видом и эмоциями. Такое решение усиливает вовлечение игрока и делает Бюджея живее без лихих танков и безымянных морпехов из других видеоигр. Харизма героя, впрочем, не ограничивалась портретом. Бюджей присутствовал на обложке игры, в маленьких сценках после прохождения главы, герой радостно прыгает, выбегая из локации, и в меню выбора уровня сложности каждой опции соответствовал свой образ бласковица. На самой лёгкой Можно поиграть, папочка. Герой наряжен в детский чепчик и держит во рту соску для младенцев. А на самой высокой я сама смерть. У Биджея демонические красные глаза и злая ухмылка. Следующее важное отличие Wolfenstein 3D от прочих отличный визуальный дизайн за авторством Адриана Кармака. Для Commander Кин он проделал хорошую работу, но недолюбливал результат. Это был проект Тома Холла, яркий и детский. Примечание. Это утверждается в книге Повелители дум. Ромаэро в автобиографии Икона дум озвучивает другую версию. Адриан нормально относился ко всем проектам студии. И если и не любил какие-то из них, то не подавал виду. Конец примечания. Адриан же тяготел к мрачности и кровожадности, что и воплотилось в Ульфенштейн 3D. Пёстрая графика и палитры может ввести в заблуждение современного геймера, избалованного реалистичной жестокостью на мониторе. Но новая игра и софтва задумывалась беспрецедентно скандальной. убийство нацистов во времена Второй мировой, подземелья и бункеры, мутанты, скелеты и кровь на стенах. Из-за этого компания FormGen, занимавшаяся продажей розничных версий Wolfenstein 3D, даже попросила разработчиков снизить градус жести на экране. В итоге молодые бунтари наоборот добавили еще больше пугающих элементов. Еще одна выделяющаяся черта саунд-дизайн от композитора Роберта Бобби Принца. с помощью 16-разрядной сэмплерной клавиатуры и кассетного рекордера. Он записал все эффекты, звуки стрельбы и внутриигровую музыку. А крики солдат Вермахта на немецком озвучили сами разработчики и софтвера. Благодаря стараниям Bobby Wolfenstein 3D до сих пор воспринимается на слух ярко и круто. Эта игра стала одной из первых, где в качестве саундтрека появился оцифрованный звук. Wolfenstein 3D вышла 5 мая 1992 года и ознаменовала следующий триумф id Software. Приключения Бюдже приносили баснословные тысяч долларов в месяц, в разы больше, чем Commander Кин». Игра про отстрел нацистов расходилась огромными тиражами в сотни тысяч копий. 18 сентября того же года к ней вышло дополнение приквел «Копье судьбы все ещё 30 уровнями и новыми врагами. Позже, уже в 1993, набор Wolfenstein 3D Super Upgrades более 800 уровней, созданных поклонниками игры, а также редактор карт Map Edit и генератор случайных уровней Wolf Creator, который повышал реиграбельность хитового шутера почти до бесконечности. Об обилии портов и говорить нечего. Wolfenstein 3D перенесли на SNES Mac OS, Atari Jaguar, PC 98 и множество других платформ. Сейчас игра доступна везде, где только можно, в том числе на телефонах и в интернет-браузерах. На порте для Super Nintendo Entertainment System стоит остановиться подробнее. Осознайте иронию: компания, не желавшая связываться с рынком персональных компьютеров, сама заказала версию ПК хита для своих консолей. Причем не какую-то яркую сказку в духе собственных игр, а кровавый шутер про перестрелки с нацистами. Что сказать? Все хотят денег. Но так как Nintendo позиционировала себя как производитель игр для всей семьи, при переносе Wolfenstein 3D пришлось заметно изменить. Пропали свастики, враги заговорили на английском, всю кровь и жесть убрали, собак заменили на крыс, а Гитлеру сбрили усы. А еще консольная версия получилась значительно слабее технически, с пониженной кадровой частотой и более примитивной графикой, что опять же очень иронично, ведь когда-то Джон Кармак при разработке игр ориентировался на мощь японских приставок, которым ПК безнадежно уступали. Времена поменялись, и id Software идеально вписалась в новый порядок вещей. Еще один забавный факт насчет портов. Версии для персональных компьютеров и Atari Jaguar запретили в Германии из-за нацистской символики и вошедшей в саундтрек песни Хорста Весселя. Она была официальным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии, и в военные годы ее активно использовал Третий рейх. Запрет сняли лишь спустя 30 лет после релиза, в 2022 году. Отзывы на Wolfenstein 3D оказались более чем положительными. Как и простые геймеры, профессиональные критики пришли в восторг от игры и софта. Релиз снискал множество хвалебных рецензий, а также почетных наград. Лучшая аркадная экшн-игра на церемонии награждения Shareware Industry Awards. Игра года на Game Developers Conference. Лучшая экшн-игра и самая инновационная игра 1992 года по версии журнала Video Games и компьютер Entertainment. Интертеймент», игра года от «Компьютер Гейминг World. Лучшая аркада Action от «Коуди Awards и многие другие. До сих пор Wolfenstein 3D получает заслуженное признание и попадает в различные списки тайтлов, определивших лицо и развитие гейм-индустрии. Сейчас это очень забавно читать, но рецензенты-современники называли Пиксельный 256-цветный VGA шутер от E-Software чуть ли не новой ступенью на пути к цифровой реальности. Крис Ламбарди из Computer Gaming World похвалил игру за пугающе реалистичную графическую составляющую и рекомендовал особо чувствительным геймерам не запускать ее из-за беспрецедентного уровня насилия на экране. Вклад Вольфенштейн 3D действительно бесценен, уже хотя бы потому, что мир увидел первый настоящий шутер от первого лица в классическом понимании, который определил основы жанра и доказал, что быстрые видеоигры на ПК не просто возможны, но и вполне конкурентно способны в сравнении с консольным рынком став суперхитом, Wolfenstein 3D развязала руки своим создателем, будущим визионером индустрии для разработки еще более инновационных вещей. У геймеров был лишь год, чтобы перевести дух после этого потрясения. Потом студия взорвет их умы вновь. Но прежде чем перейти к следующему этапу эволюции шутеров, стоит упомянуть наследие непосредственно Wolfenstein 3D. Помимо выпуска отличных игр, Ит-софтвер способствовала развитию технологий. Например, она свободно продавала лицензии на свои разработки, благодаря чему другие студии могли пользоваться инновациями Джона Кармака. Commander Keen дала толчок платформерам на ПК, а Wolfenstein 3D заложила фундамент для многочисленных шутеров. Так компания Capstone Software выпустила на движке Кармака две игры: Corridor 7 Alien Invasion и operation buddy count. Последовательно сделанные и различавшиеся только визуальным стилем, поэтому массовая аудитория достаточно быстро их забыла. Сама Capstone, к слову, получит в кругу фанатов шутеров печальную известность как студия, плодящая крайне плохие клоны творений E-softa. Попадались и хорошие примеры заимствований. Например, Blake Alliance of Gold 1993 года. Шутер, сочетающий идеи бондианы и научной фантастики про инопланетян. От Wolfenstein 3D эта игра отличалась куда более приятной картинкой и разнообразием возможностей. Например, геймеру предлагалось тратить монетки на покупку еды в специальных автоматах. Blake Stone состояла из целых 66 уровней и получила сиквел под названием Blake Stone: Planet Strike на все том же движке Wolfenstein 3D Engine. Однако этой дилогии не довелось стать ни культовой, ни даже известной. Первая часть вышла всего за неделю до Doom, новинки от id Software, и на ее фоне выглядела банально архаично, как и вторая, выпущенная годом позже. Да, в те безумные времена игры могли безбожно состариться, едва родившись. Существуют клоны Wolfenstein 3D, созданные на других движках. Один из самых известных Zero Tolerance, про спецотряд, который отбивает нападение пришельцев на космическую базу. Отличительная фишка персонажи со своим набором навыков вместо очков жизни. Скажем, если в бою погиб ваш штурмовик, который отлично стреляет из винтовки, то далее вы играете за сапера, умеющего применять взрывчатку. К сожалению, геймеры уделили игре не особо много внимания. Она вышла в 1994, уже после двух новых шутеров от софта и сильно отстала от прогресса не способствовал популярности и медленной по сравнению с конкурентами темп геймплея. Пожалуй, самый странный клон Супер Ной в Ковчег 3D от компании Wisdom 3. Представьте, игра с геймплейной формулой Wolfenstein 3D и на ее движке, где вы в роли Ноя ходите по ветхозаветному ковчегу и с помощью рогатки стреляете едой в зверей, чтобы накормить их. Поев, те успокаиваются и ложатся спать. Таким образом, вам нужно утихомирить зоопарк в 6 этажей. Супернойв Ковчег необычно не только своей интересной концепцией. Это еще и нелицензионная игра для SNES, разработку которой не одобрила Nintendo. Примечание. Забавная деталь. Существует платформер под названием Noah's Ark, который не имеет ничего общего с Noah's Ark 3D, но зато официально вышел на Nintendo Entertainment System. Конец примечания. Однако ее создатели отыскали лазейку в законах об авторском праве и возможность легально распространять свой продукт в обход мнения японской компании. Правда, хороших продаж Nuance Арк 3D не дождалась. Nintendo пригрозила ритейлерам отлучением от своих новых релизов, если они свяжутся с игрой Wisdom 3. А для любого бизнесмена в индустрии это было подобно смертному приговору. Так что сфера распространения доброго клона Wolfenstein 3D ограничилась христианскими библиотеками США. Вдобавок, игра вышла слишком поздно, в 1994 году на SNES и в 1995 на DOS. К этому моменту она успела морально и технически устареть и в итоге осталась в памяти геймеров нелепой шуткой. Даже в СНГ не могли не заметить Wolfenstein 3D. Русскоязычные геймеры в 1995 году получили свой странный клон, ставший мемом «Подземелье Кремля от российской студии «Гелиос». В нем безымянный герой Диггер с бластером наперевес пробивается через орды нечисти под главной крепостью России. Хотя игра очень маленькая, всего три уровня, и ее сеттинг напоминает скорее неудачный анекдот, чем коммерческую работу, она предлагает улучшение технической части Wolfenstein 3D. В подземелье Кремля присутствуют динамичные текстуры, например, вода, подвижные решетки, Вызов карты местности отдельной кнопкой эту функцию и Software ввёл в дом. Система освещения и полы-конвейеры в данном случае реализованные как водные потоки, которые двигают стоящего на них персонажа. Особенно примечательно, что главный герой после убийства врагов выдает крутые фразы в онлайнеры в текстовой строке внизу экрана, за год до того, как эту фишку уже в виде озвученных реплик популяризирует Дюк Ньюком из Дюк Ньюком 3D. Однако в остальном подземелье Кремля очень примитивное подражание Wolfenstein 3D. Однообразные уровни, неуклюжий игровой процесс, спорные геймдизайнерские решения, острая нехватка контента. Всё это лишает прохождения всякого интереса. К тому же, на момент релиза игра попросту устарела. Она вышла через два года после Революционный дум и так и осталась забавным реликтом времён зари ПК геймдева. Позже у Подземелий Кремля появилось два продолжения: Смута, не путать с одноимённой игрой 2024 года, и Raising Dead. В чем то они были получше, но в отличие от первого странного русского клона Wolfenstein 3D, на их долю не досталось никакой славы. А вот сами Подземелья получили ремастер от компании Dagestan Technology, которая занимается скорее шуточными проектами, чем серьезной разработкой. Переиздание еще страннее оригинала, потому что по факту это новая игра с некоторыми дизайнерскими отсылками к старой, например, призраки бояр в качестве врагов. Wolfenstein 3D стала первым сводом правил геймдизайна не только шутеров, но и ПК-игр новой школы, быстрых, прямолинейных и веселых. Приключения Бюджея привнесли в жанр FPS уровни лабиринты с секретами, геймплей с различными типами оружия, разнообразных врагов с уникальными особенностями, геймплейные приемы вроде хампинга и циркл стрейфа. Лицо Бласковица внизу экрана стало первым шагом к идее, что герой шутера персонаж, а не пустая кукла под управлением игрока. А стиль, дизайн и отличная музыка порой становились важнее сюжета, которого у Wolfenstein 3D, да и в целом у всех игр и софта, вплоть додумать не могли, что эстечески не было.